«Сеньор Хименос, Хьюго сиял, словно только что начищенный серебряный сервиз. «Я вас поздравляю! Из всех девушек Академии вы выбрали именно ту, на которую сложно будет сердиться сотрудницам и которую побоятся трогать другие студентки». «Я уже догадался, а теперь хочу подробностей от тебя». Рикардо налил себе бокал вина, благо вечернее время позволяло расслабиться. «И ты собирался выяснить, кто может быть заинтересован в этой внеплановой проверке?» «Давайте по порядку, сеньор». Юноша устроился на стуле, отказавшись от алкоголя, просто налив себе воды. «Прежде всего, о девушке. Это Мануэла мунис аскобар Ее брат, Федерико Лагос-Аскобар, обучается на третьем курсе. У них, мягко говоря, сложные отношения. А если как есть...» уточнил ректор. «Подозреваю, брат ненавидит сестру. Помните тот плакат в холле в первый день учебы? Все думают, что автор именно он, но нет никаких доказательств. Слишком много там успело пройти людей, чтобы менталисты что-то увидели. Федерико успел настроить против девушки всех своих друзей, а глядя на них, часть других студентов тоже негативно к ней относится, поэтому ей нужна защита». Думаю, вы будете идеальным кандидатом. Даже когда вы покинете Академию, все равно сможете участвовать в ее судьбе через дядю. Если сеньор Викторина согласится, — заметила Рикардо. Но с этим будем разбираться позднее. Я посмотрю личное дело ее брата, потом решу, что делать с их семейкой. Что у нас с вопросом проверки? У тебя было достаточно времени, чтобы хоть что-то узнать. Вынужден вас разочаровать, но тут мне не удалось услышать ничего полезного. Хьюг достал из кармана блокнот, куда записывал какие-то любопытные для него самого вещи. Было много женских разговоров о вас, но не как о ректоре, «А как бы оказаться в вашей постели?» «Мужчины больше рассуждали, что это ваш дядя вдруг оставил академию отправился то ли отдыхать, то ли искать приключения. Детали по поводу приключений я уточнять не стану. Каждый строит предположения в силу своей испорченности». «Понятно, что ничего не понятно». Временный ректор вздохнул. «Я не знаю, кому это надо. Дядя не знает. Но ясно, что это все планировалось не вчера». Кто-то знал, что дядя покинет академию, но кроме его величества никто не был посвящен до последних дней. — А что, если сам король решил избавиться от вашего дяди? — Ну и от вас заодно, — предположил юноша. — Я не знаю, какие у него могут быть мотивы, но вдруг вы ему чем-то мешаете. Я много размышлял, но так и не смог найти ответ, зачем ему, может быть, это нужно. Ведь куда проще обвинить нас в заговоре, и никакого суда не надо. Так, формальность, обвинил, отправил ссылку, а то и на каторгу и забыл. Даже доказательств не надо, а те, кто будет сомневаться слишком громко, сами рискуют отправиться следом. Хьюга только кивнул. Какое-то время оба молчали, потом юноша подошел к окну. Снаружи стало темнеть, то там, то здесь зажигались разноцветные магические фонари, «Может, это месть?» – предположил воспитанник сеньора Хименоса. «Просто какая-то женщина решила свести с вами счеты. Женская месть – дело такое!» Рикардо только кивнул. «Кому как ни этому молодому человеку знать, на что могут быть способны обиженные женщины, особенно если они владеют магией?» «Тогда мстят дяди, а мы предположить не сможем, кто именно!» В таком случае вам остается одно — пройти эту самую проверку. — Такая мелочь! — усмехнулся мужчина. Потом подошел к окну, положил руки на плечи воспитаннику. — Ничего, мы с тобой справимся и с этим, и с твоими проблемами. Я обещал, значит, все решится. — Да, сеньор, — юноша снова вздохнул. — Да что там, вы и так сделали для меня слишком много. Мне с вами... «Никогда не расплатиться!» «Ох!» – раздалось от двери. Мужчины повернулись, чтобы увидеть брюнетку, которая еще несколько мгновений с удивлением смотрела на них, после чего захлопнула дверь. Рикардо бросился за ней, но к тому времени, как добежал до лестницы, женщина исчезла. «Демоны!» – вернувшись в комнату, выдохнул мужчина. «И что теперь обо мне будут думать?» «Что будут думать, не знаю», – улыбнулся воспитанник. Но одни решат, что надеяться на ваше внимание бессмысленно, другие же попытаются убедиться во всем на практике. «Демоны!» – еще более эмоционально произнес ректор и подумал, что очень вовремя встретил эту Мануэлу.